1917 год. Революция. Стук в дверь квартиры. Открывает Зенсина на пороге два матроса. Мамаса, для защиты великой пролетарской революции мы у вас в окне поставим пулемет. Ой, доскадь, и хоть пуску. Но что скажут люди? У меня ведь взрослая дочь, а из окна стреляют совершенно незнакомые мужчины. Могучая, могучая. Мама моя, ты самая любимая. И куча я, непобедимая. Мама моя, Москва моя, ты самая любимая. Объявление! Отдадим сидков пупит бультерьера в злые нехорошие руки. вагон варенья нужен, а? Нужен, потем. Рубль ложка. Берем, хорошо. А вагон секундных стрелок нужен? А, нужен, пойдем. Секундная рубль минутная 80 копеек, часовой полтинник. Берем, берем. А, -а, -а, -а что так десово? Да, неперемесанные. перемешаны. Вызывает ветеринара к своему питону. И ветеринар слышит, что питон лает. Это за. Это за беспрецедентный случай! Лающий питон. А? За такое открытие позову можно получить Нобелевскую премию! Доктор, доктор, может быть, сначала извлечем собачку, которую он проглотил. Пессимист! Это человек, который. Платится в залетку. Оптимист предпочитает плакаться в декольте.